Глава пятнадцатая «Приказ императора», – заметили маги, разведя руками. Я указала на небольшое пространство рядом с картиной, стараясь придать своему голосу спокойствие и уверенность. «Маленькую», – скромно попросила я, косять в сторону разгневанной пациентки, которая вдруг резко закашлялась и бросила на меня злобный взгляд. Ее лицо залилось краской, а рука судорожно сжимала подушку. Она явно не была в настроении для дипломатии. За стеной что-то грохнуло. Слышались голоса, звучащие с неожиданной настойчивостью. «Сюда! Левее!» Словно команда из далекого военного штаба. Видимо, сдвигают мебель или что-то переставляют. Императрица бушевала, словно ураган в тропиках. Ее яростный голос эхом разносился по комнате. «Что за безобразие? Что вы себе позволяете? Уродовать стены моих покоев?» Маги морщились, вздыхали и обменивались недоумёнными взглядами, но делали своё дело. В конце концов, один из них с легкой усмешкой произнёс. «Готово!» И я увидела изящную дверь, которая встала на свое место аккурат там, где я указала. «Ну, открывайте!» — проронил голос магов, стряхивая искры магией с ладоней, как будто смывая остатки заклинаний. «Проверяйте!» Я осторожно положила руку на ручку, нажимая ее, и тут же недоверчиво косясь на магов, которые явно ожидали чего-то более грандиозного. Дверь мягко открылась, и я вошла внутрь. Обстановка оказалась не такой роскошной, как в покоях императрицы, где все буквально кричало «Знай, куда ты вошел, смерть!». Но все равно было красиво и уютно. Здесь, похоже, создали небольшую студию – кровать, столик, шкаф, цветы и кресло возле камина. Почему-то даже кухня, несмотря на свою скромность, выглядела уютной. Не то чтобы я против удобств, но не лишнее ли все это? Ну, столик и остальное как бы лишнее, заметила я, оглядываясь. Я ведь просила просто кухоньку. В этот момент маги произнесли с легкой торжественностью. Его величество приказал обустроить вам красивую комнату, чтобы вы могли отдыхать. Я чуть смутилась но старалась не показывать своего удивления. «Передайте ему огромную благодарность», — сказала я немного растерянно, не скрывая внутреннего трепета. В голове пронеслось. «Неужели он обо мне позаботился?» «Немыслимо и одновременно, или это все-таки королевское извинение за попытку казнить?» Я рассматривала свои новые апартаменты, пытаясь привыкнуть к мысли о том, что у меня, наконец-то, есть кровать. Вспомнила, как первые две ночи во дворце спала на диванчике. Он был длинный и узкий. Видимо, чтобы на нем могли сидеть дамы в пышных юбках при распивании чая. На диванчике приходилось вытягиваться, как солдатик, чтобы не скатиться на пол. А теперь целая кровать. Простор... Роскошь и уют. все это казалось сказкой. Строители уже удалились, оставив меня одну, и я заметила, как на каменной плите странные символы явно магического происхождения. «Интересно», — подумала я, и поставила на плиту кастрюлю. Она тут же начала греться, словно я включила газ. «Ого!» — одобрила я такое магическое ноу-хау. Нет, магия все-таки в этом мире умеет быть полезной. Жаль, что проблемы со здоровьем она так и не может решить. Потрогав теплую кастрюлю рукой, я окончательно убедилась, плита работает. Улыбнулась, облегченно вздыхая. Дальше было дело быстрых ног. Я сбегала за водой, потом спустилась на королевскую кухню. Солидный повар, который смотрел на меня с такой важностью, словно король из сказки, выслушав мою просьбу, согласился дать все необходимое. Я ответила, что сама выберу нужное мясо и овощи, сославшись на приказ императора. «Была морковка простая?» Ворчала я, складывая морковку на тарелку. «А стала отборной. А по-мою, так вообще элитной станет». Я попросила какого-то кухонного мага, чтобы он сделал из мяса фарш. Все это я понесла в свою комнату. Окна потели. Котлеты варились. Я с нежностью называла их «кирзачи», потому что с первого раза их было трудно прокусить. Без мягенького хлебушка, придающего котлете вкус и сочность, без зажаристой корочки, вкусными их не назовешь. Но что поделаешь, тут только мясо и соль». На тарелке лежали серые плотные куриные котлеты и ложка вареных овощей. Я понесла это к императрице. Увидев котлеты, ее императорское величество округлило глаза. Подалась назад. «Я это есть не буду!» Лицо ее исказилось, словно я подсовывала ей какую-то гадость. «Лучше с голоду умру, чем это есть!»